Восьмое. В порт пришли мы под утро. Молодой нас долго тащил мимо створных огней, мимо плавдоков, где звякало, визжала, шепела электросварка, мимо сопок, где ни один огонёк ещё не светился, мимо Арктики ещё пустоглазый. А в середине гавани он к нам перешвартовался бортом и стал заталкивать в ковш Мы уже все стояли на палубе, в последний раз с кондейем накормлены, одетые в береговое, только мне пришлось телогрейку у боцмана просить. Я бы порассказал вам, как это обычно бывает, как траулер вползает в кofш и упирается в причал носом, а второй штурман стоит уже наготове с чемоданчиком и с ходу перепрыгивает на пирс и летит, что духу есть в контору за авансом. А мы пока разворачиваемся и швартуемся уже по-настоящему. Крепим все концы, прижимные, продольные, шпринговые. И только заканчиваем это дело, он уже чешет обратно на всех парах и кричит «Есть!». И мы набиваемся в салон, дышим друг другу в затылке, а он распечатывает пачки на столе, ставит галочки в ведомости и «Пожалуйте сумму прописью». Кто сколько заказывал? Двести? Триста? Потом уже грузчики-берегаши выгрузят нашу рыбу, и нам ее за весь рейс посчитают, и контора выдаст полный расчет». А покуда аванс, и женщины уже нас ждут на пирсе, чтоб сразу же развести по домам, хватит. Наплавались капеллой. Но в этот раз все по-другому вышло. Ну, если ж повело наискось, так до последней швартовки. Мы посмотрели и не узнали родного причала. Пусто, некому даже конец принять. Потом явился некто, дробненький, в капелюхе с ушами, как у легавы, и мрачно нам сказал... — Отчего это вы левым бортом швартуетесь? Вам диспетчер правым велел стать, радио не слышали. И скинул нам Гашу с тумбы. — Милый человек, — Кэп ему говорит, — у нас же ходу нет. Мы же с буксиром сутки будем в ковше разворачиваться. — А мое дело маленькое. Сказано правым, значит, правым. Хотите на рейде позагорать, это я могу устроить. Боцман взял да и накинул ему Гашу на плечи. Тот что то что-то затявкал, но мы уже не слушали, перепрыгивали на пирс. Мы пошли по причалу, не спеша, разминая ноги, и так звонко снежок скрипел. Никогда он на палубе так не скрипит. И вдруг увидели наших женщин. Со всех ног они к нам бежали, с плачами, охами: "Васенька, Серёженька, Кеша, а нам-то восьмой сказали причал, а мы дуры там стоим, ждём". А чтобы ему этому диспетчеру и пошло и поехало. Ониморецкие жёны тоже умеют слова выбирать. Ваське Бурову жена обеих дочек привела. Платками замотанная, одни глазёнки видны заспаные, не по совести лась она их в такую рань будить. Или ж сами напросились? Не каждый же день папка из рейса приходит, и не в каждом же рейсе он тонет. Васька даже прослезился, когда увидел своих пацанов. Расчмокал их в носы, лобики пощупал. Горяченькие чего-то. Ты что? Жена кинулась отнимать. «Да где ж горяченькие? Сдурел совсем! У кого еще такие здоровенькие?» Васька их сгреб подмышки одну и другую и так понес. Потом на плечи пересадил. «Да отпусти ты их, старый дурак!» Жена ему кричит. «Они же уже взрослые, сами, небось, пойдут». «Не отпущу. До дома донесу». «Какие они взрослые? Ну, какие взрослые! Пускай подольше на пайпке поездят, маленькие мои!» Она и улыбалась, и слезы утирала платком. поворачивалась к нам, ко всем остреньким личикам, виноватым каким-то, будто она оправдывалась за Ваську. Видите, какого мне с ним? Зато у Ваньки обода жена оказалась чуть не на голову его выше и разодетая в сапожках, в шубке из серого каракуля, в кубанке с алым верхом. А из-под кубанки глаз цыганский косит, кудри взбитые вьются, румянец пышет. Эдакое богатство, конечно, без топора не убережешь. Ах ты чучело моё, ударила Ваньку по плечу. Фоксу устраиваешь? Я тебя с плавбазы встречаю, ты мне сюрприз? Затискала, затормошила его и сама же хотяла, как от щекотки. Ванька совсем потерялся. Клар, ну мы же не одни, ты бы хоть познакомилась раньше. А чего же не познакомиться? И всем нам руку стало совать с на маникюрными ногтями. Клара, обод очень приятно. Мне, пожалуй, я чуть не присел. До Кэпа даже добралась. «Клара, оба-то очень приятно. А неприятности сплюньте через левое плечо, а все будет чудненько». Кэпова жена поглядела на нее испуганно. Клара ее успокоила. «Ах, мы, женщины-дуры, столько переживаем, а они потом приплывают такие мордастые, и ничегошеньки с ними не случается. Эх, соколики, как мне вас видеть приятно. Денежки вам уже выписаны, в полтретьего валяйте получать». «Мы пошли дальше с женщинами». Повернули от причалов к центральной проходной и понемногу растягивались, разбивались на пары. Рядом со мной Маркониева жена шла. Не скажу, что подарок. Переваливалась как утится, ноги бутылками, а личико... Ну, то самое, о котором говорят на роже скандал. Надменное, губы сухие поджаты, глаза наполовину веками прикрыты, голыми какими-то без ресниц. Даже и тут она удержаться не могла, пилила его шепотом, но таким, что и другим было слышно. Не понимаю, что у тебя общего с этими серыми людьми. Пусть они лезут хоть к чёрту на рога. Ты специалист, радиооператор с квалификацией, ровню себе нашёл. Ну, Раиск, ну перестань. Он ей говорил морщи с состраданием в голосе. Ну, Киевская, всё ж благополучно. Да? А кто мне поправит мою нервную систему, совершенно расшатанную твоими похождениями? Ну, дома всё скажешь. Дома я тебе ещё не то скажу. Не позволялся там. Наверное, с такими же вульгарными нюхами, как это клярев в спину, Ванзелис глазами. Какую-то шубка не задымилась. А вспомнишь, какая вчера была дата, ты, конечно, не мог? Какая? Маркони спросил с ужасом. Ёлки зелёные выпало на чисто. Ах, выпало. Чем у тебя голова занята, позволю знать? Что ты два слово не мог отбить в день рождения моей мамы, которая столько для тебя сделала? Мне все говорят, все говорят, твой Андрей такая свинья, совершенно равнодушный человек. Муторно мне стало. От такой напозволяешься, хоть кусок жизни урвешь. Я вперед ушел, пока они не передрались. К Сереге сразу трое явились, но до чего же одинаковые. Такие матрешки кругломорденькие, в бурках все, в коротких пальтишках, волосы у всех красно-рыженькие, с пышными такими начесами, платки в горошек, как будто кровельки с высоким коньком. Удивительно, как он их различал. «Ну как ты там, Зиночка?» спрашивал тягучим голосом: "Как ты там, малочка, Кирочка?" Они только фыркали да хихикали. Однако не ссорились между собою, даже ухитрялись виснуть на нём по очереди. От стенки по гаузе и тени вышла под фонарь фигурка. Постояла робко, шагнула к нам навстречу, но близко постеснялась подойти, стояла, мочила ворот пальтишка. "Мая дожидается". Шурку узнал. "Ну, подойди, не съем". Она к нему подошла на шаг и заплакала. — Шурик! — Ну что, ну не повезло нам, ну все бывает. — Что значит не повезло? Ты же умереть мог, Шурик! — Ну не умер же. — А ты думаешь, я бы жива тогда осталась? Я бы тут же на себя руки... Шур ее взял за плечо, сказал нам. — Вы, ребята, идите, я ее успокою. Так вышло, что с Шуркой мы попрощались с первым. Помахали Шурке и его жене, спросили. — Встретимся в Арктике? Как закон, бичи, к восьми придем. Мы пошли дальше. По грязному снегу между цехами, коптильней и складами. На перерез нам локомотивчик тащил платформы с обмерзшими бортами. Мы остановились, чтобы его пропустить, опять сгрудились в толпу. Но вдруг он застопорил перед нами, сцепка загрохотала в конец состава. Из будки выглянул машинист. Беловолосый, с шалыми глазами, кепка прилипла к затылку. Коль его звали, известный нам человек. И на солнце знал некоторых. Что дно мне, сказал Коля. Серёг, видишь, скуна, месяц не прошло, как я тебя провожал. Или что случилось? А ты не знаешь? Не слыхал, проморгал навеллу. А в чём суть, если в двух словах? Не повезло нам. Понятно, сказал Коля. Жив-то все, все. А за груз хоть за один-то получите? За один и получим. Так что ж вы огорчаетесь? Вы не огорчайтесь, ребята. Мы сказали Коле. «Ну, проезжай, нас еще дома ждут». Коля подумал, снял кепку и снова ее надел. «Не могу, ребят, перед вами. Порожнее везу. Лучше-ка я назад сдам». И вправду сдал. И мы перешагнули через рельсы. Третьему нашему переживание досталось. Дама его пришла встречать та самая, что за полторы сойдет. В пальто с лисой и в шляпе. Однако морская наблюдательность его не подвела, Он свою дорогу Александру издалека высмотрел, как она прогуливается под фонарём, постукивает себя сумкой по коленям. Он подстал слегка, спрятался за нашими спинами, не прощаясь, и вообще меня тут не было, ясно? И скрылся за углом. Она пригляделась к нам в лезаруку, спросила низким голосом: "Простите, это экипаж 815-го, штурман Черпаков, не с вами плавал?" С нами, с нами только что видели. Ах, нет, на судне задержался. Но он здоров, по крайней мере. Здоров, что с ним сделается? Она кивнула. Спасибо. Мне этого достаточно. И ушла вперёд широкими шагами. Возле управления флота кэп 15 от откололся с женой и Жорж Штурман. Им над актами надо ещё было колдовать. Приходным она счёт сетей. Жорж нам сказал: "В полтретьего на судне Ади Мы напомнили: "А к восьми в Арктике вы, то что, товарищ капитан?" Кап ответил на супесь, но торжественно: "Капитан вашего судна тоже уважает законы". Чуть попозже у портового кафе Васька Боров откололся к Андрею с Митрохиным. Им к морскому вокзалу нужно было через залив переправляться. Ещё 100 шагов прошли, ещё наша когорта поделена. Маркони и боцман в нагорное ехали. Им нужно было к южной проходной. С ними Ванька Обот, Серёга. Встретимся в Арктике? Маркониева жена сказала: "Точно не обещаем, как сложится". Клара на неё цикнула. Тиморецкая жена лизъ ныня: "Ну ж так торопишься мужика скорее под туфлю затолкать? Да ему хоть вечер от тебя отдохнуть". Та смолчала, губы сжала в полоску, лицо белое стало от злости. Маркони развёл руками, улыбнулся виновато: "Приложу все усилия, Бичи, но как сложится?" Потом салаги откололись. Они в общежитие Полярного института надеялись устроиться. Я к ним подошел, спросил. «Ну как, в Баренце вы не идете с нами? Надоело?» «Мы еще подумаем», — сказал Дима. «Пока, до свидания, шеф». Я попросил Алика отойти на пару слов. Димка его ждал, отвернувшись. «Скорее всего, не пойдем, шеф», — сказал Алик. «Мы должны вернуться к своим кораблям». «Конечно, не ваше это все-таки дело». Но мне совсем другое хотелось у него спросить. Скажи, почему ты тогда отказался? В тузик не захотел сесть. Как тебе объяснить? Он смущался, смотрел под ноги себе. Ты не поймёшь, наверное, ну хотелось разделить с вами, что бы там ни случилось. Даже любопытно было. И где-то я до конца не верил. Может быть, на минутку, когда свет погас. Что-то что-то непонятного. Всё как полагается. Ты его тоже не осуждай. Он посмотрел мне в глаза твёрдо, хоть и покраснел. А я, как мог его отпустить? Что если бы он решился? Его бы там захлеснуло в плотике. Тот грех обоюдный, шеф. Ещё неизвестно, кто кому должен простить. Я засмеялся. Что вы, ребята, бросьте, какой грех? Все глупости наделали, ваша не самая большая. Хорошо, если ты так думаешь. Уже одно, что вы в море с нами сходили. «Да, для меня это многое значило. Ты не представляешь...» Я перебил его. «В Арктику же вы придете?» «Ну, там и скажешь. Все послушают с удовольствием, не я один». «Да», — я вспомнил. «Лилю увидишь сегодня? Передать ей, чтоб пришла?» «Мне все равно». Я даже удивился, как легко я это сказал. «Захочет — придет, гость ей будет. Но привет, конечно, передай». «И еще спасибо. Это уж как она поймет». Я пожаловал ему руку, а Димке просто помахал. Встретимся в Арктике. Совсем уж маленькой кучкой мы прошли через центральную проходную, поднялись наверх к вокзалу. Здесь на площади от нас последние уезжали в Росту: юноша, дрифтер и бондарь. Сонного таксишника растолкали, приспособили к делу. Не поминай лихом, сказал я бондарю. Я знаю, ты в Баренцово не идёшь, так попрощаемся. Он руки моей не взял. «Кто тебя еще поминать будет? Много чести знаешь!» И тронул таксишника. «Езжай, родной!» Дальше мы пошли с дедом. Он совсем близко от нашей общаги жил. Вот так мы с ним когда-то и познакомились. Все разошлись, а мы вдвоем пошли пробиваться через метель. И вдруг разговорились, и он меня к себе затащил обедать. А за весь рейс не сказали друг с другом ни слова. Я шел с дедом, и он говорил мне. Беспокоит меня твоё дальнейший, Алексеевич. Ты всё ж не бросай флот. Зачем тебе жизнь переламывать надвое? Мы, может, самое трудное уже пережили, а теперь глядишь, техники поднавалят, новые суда пойдут, океаны, тропики, условия наладятся. Я-то уж уже кончился, это точно. Кончился я в этом рейсе. 30 лет около машины провёл, а как посмотрел на парус, вдруг понял, кончился. — Что ты, дед, мы еще поплаваем вместе. Ты же меня делу обещал научить. Он не отвечал, усмехался, а я вспомнил. Приятно и легенду послушать. У своего переулка он спросил, помявшись. — Может, ко мне завалимся? Накормят нас, выпить поставят и спать где найдется. Чего тебе сразу с парохода и в общагу? Но я как вспомнил их комнатежку, диванчик, на который меня положат, — А я не в общагу, — сказал я ему весело. — Есть еще куда завалиться? — А-а-а! — он улыбнулся мне. — Ну, до Арктики. Мы пожали руки, и дед зашагал, тяжелый, в коротком своем полушубке, в мохнатой шапке, в сапогах. Еще раз обернулся ко мне, точно бы знал, что я жду этого, и помахал на прощание. И я пошел один, сначала одной щекой к ветру, потом другой. Навстречу мне два чудака шли. Один чего-то бубнил, размахивал длинными мослами, другой трусил по легоньку, упрятав нос в воротник. Я пригляделся. Знакомый силуэт. Вовчик соскольдом. Я вышел к фонарю, сделал им ручкой. Приветствую вас, кореша. На промысел топаете? Стали как вкопанные. Вроде бы дёрнулись друг от друга. Потом Оскольд заулыбался, губы щероспустил. Сень, откуда вы? Какими судьбами? Да всё, оттуда же с моря, где вас никогда не видно. А мы тебя в апреле встретить готовились, как понять, Сеня? Не охота мне было им рассказывать. Познаватов сегодня бечи разошлись уже все. Да и не повезло нам, много с нас не выдаешь. Вовчик вздохнул. Мы бы хоть посачь устали. Мне смешно стало. И никакой же злости к ним не испытывал. Но и жалости тоже. «Все те же вы, кореши», — сказал я им. «Все в тех же ушанках драных, в телогреечках. Не пошли вам впрок мои деньги?» Аскольд удивился. «Какие деньги, Сеня?» «Да уж скажите по правде, дело прошлое. Сколько заначали? Кроме тех, что Клавдия отобрала?» Вовчик, друг мой кореш верный, поскрипел мозгами и сознался. «Сень, ну заначали, в такси еще. Ты же не помнишь даже, как ты роскошно хрустиками кидался?» Это ж кого хошь соблазнит. Так, ну а заначенные, неужели все пропили? Ох, дурни! Сень, — сказал Вовчик, — ты ж знаешь, на нее же, проклятую, никаких не хватит. Дурни вы дурни! Аскольд меня подколоть решил. А ведь ты, Сеня, тоже вот в телогрейчике. Где ж твоя курточка, подарок наш? От вас, говорю, и подарок не сдержится. Я пошел от них. Вовчик меня окликнул. Так, может, проводим курточку? Это идея. Значит, приглашаешь? Пригласил бы я вас скорее, но вас же не было с нами. Мне очень жаль, но вас не было с нами. Долго они маячили под фонарём. В городе на Милосу гробов, и когда я шёл, тут же мой след заметало по взёмкой. На милицейской возле полярного института ветер гудел как в трубе. Телогрейку мою продавал насквозь. Но я всё-таки постоял немного перед знакомым крыльцом и с каким-то даже удивлением почувствовал: нет. Ничего это для меня уже не значит. Спасибо и только. Неужели так быстро мы излечиваемся? Перед дверью общаги тоже намело снега. Мне его пришлось ботинками разгребать, чтобы Вахтёрша могла открыть. Та же самая Вахтёрша, что провожала меня. "Узнаёте, Маша? Вернулся?" Я по глазам видел. Нет, не узнала. Вернулся и долг принёс 30 копеек. Помните? Вот теперь узнала. Что ж ты так скоро? Случилось чего? Да так, о чём говорить. Просто не повезло нам. Всем и так не везло, руки, ноги целы. А долг тебе скостили, новую ведомость завели. Да, говорю, жизнь не стоит на месте. Поселите меня, мамаш, желательно у окошка. Где захочешь, там и ляжешь. У нас вон Целая комната освободилась. Только приборку сделаем, и поселяйся. А прихода сегодня не ожидается. В 5 вечера должен какой-то причалить. Я прикинул, раньше 7 я ни здесь не буду, так в 8 я сам уйду в Арктику. Это значит, на целый день у меня комната своя. Можно запереться, лежать, курить. Спасибо, мамаша. Чемоданчики я пока у вас оставлю. Оставь, не пропадёт ничего. А там и пропадать нечему. Пойду погуляю. очень я по городу соскочился по нашим северным воротам, бастионам мира и труда. Она поглядела на меня поверх очков. Что-то с вами там стряслось? Я ж говорю, не повезло. На вокзале буфет с 6. Я случалось туда захаживал перед утренними вахтами. Буфетчица вылезла сонная, повязанная серым платком, нацедила мне из титана два стакана кофе, чуть тёплого. Или мне так показалось с мороза. И я его пил без хлеба, без ничего, просто чтобы отогнать сон и кое о чем подумать. Потому что мы вечером встретимся в Арктике, и там, конечно, будем под банкой, и все опять пойдет своим чередом. А хорошо бы все-таки разобраться, для чего мы живем, зачем ходим в море. И про этих шотландцев. Почему мы пошли их спасать, а себя не спасали? и о том, что будет со мной в дальнейшем, как говорил дед. Может быть, я и пойду к нему на выучку, или наберусь духу и в мореходку подам. Резким человеком сделаюсь, в макине-то, с белым шарфиком. Или же мне все-таки переломить ее надвое, мою жизнь. А так ли это важно, как я свою судьбу устрою, ведь Клавьки со мной не будет, а никакая другая мне вовек не нужна. И я же все равно нигде покоя не найду, отчего мы все чужие друг другу, всегда враги. Кому-то же это, наверное, выгодно, а мы просто слепые все, не видим, куда катимся. Какие же бедствия нам нужны, чтобы мы опомнились, свои своих узнали. А ведь мы хорошие люди, вот что надо понять. Не хотелось бы думать, что мы никакие, а возим на себе сволочей, а тех, кто нас глупее, слушаемся, как бараны. А друг друга мучаем зря. И так оно и будет, пока не научимся о ближнем своём думать. Да не то думать, как бы он вперёд тебя не успел, как бы его обставить. Нет, этим-то мы никто не спасёмся. И жизнь сама собой не поправится. А вот было бы у нас у каждого хоть по 3 минуты на дню помолчать, послушать, не бедствует ли кто, потому что это ты бедствуешь. Как все маркони слушают море, как мы о каких-то дальних тревожимся на той стороне земли или всё это бесполезные мечтания но разве это много всего 3 минуты а ведь понемножку и делаешь ты человеком я сидел у окна площадь перед вокзалом занесло сугробами и ни души на ней не было раскачивались на проводах фонари чёрные тени шарахались по снегу потом из тёмной тёмной улицы вынурнула волга с шашечками сделала круг и стала посередине Дальше было не проехать. Из такси задом почему-то вылезла баба в коричневой толстой шубе, в белом платке, в пимах, вытянула за собой чемодан. Таксишник выглянул и что-то сказал ей, улыбаясь, и что-то она ему ответила, тоже, наверное, весёлая. А потом пошла к вокзалу, скосясь от чемодана. А он ей глядел вслед и усмехался. Раз она обернулась, что-то крикнут ему, и он ей помахал ладошкой. Она шла к вокзалу, как раз против окна, где я сидел, но меня не видела, улыбалась сама себе или тому, что ей сказал таксишник. А я вдруг почувствовал, как что-то у меня стучит в виске и дрожат ладони, в которых я сжимал стакан. Девятое. Все время замечают, ты у меня на дороге, Рыженький. Нет, это ты у меня на дороге. Клавка повалилась на стул, расстегнула шубу, сдвинула платок на плечи. И тогда уж мне улыбнулось во всё лицо. Уже она успела обмёрзнуть и раскраснеться, пока шла к подъезду. «Дай глотнуть горяченького. Чего ты там пьёшь?» Я ей протянул стакан. Клавка отпила и сморщилась. «Бог там, он кофе пустое пьёт!» «Как же так жить можно? Нюрка, ты куда ж смотришь?» Буфетчица выглянула из-за витрины. «А что?» «А ничего. Такой парень у тебя сидит, а тебе лень багажник отодрать со стула.» Ты картину видела, человек мой дорогой? Посмотри, в космосе показывают. Так он мне ещё дороже вот этот злодей. Сидит у тебя сиротинка непрекаянный. Ты бы хоть поглядела на него, какой он? Что-то морское. Нёрка на меня захлопала глазами. Ничего особенного. Глаза надо иметь, сказала Клавко грозно. И мозгов хоть полпорции. Конечно, ничего особенного, когда он в тело греки драны. — А пришел бы он в своей курточке, ты б тут легла и не встала. Клавка мне подмигнула. — Было у меня такое желание. Нюрка опять ко мне пригляделась и не ответила. — Что ж ты, Нюрка, пиво ему не поднесла? — Да он не просил. Клавка прямо зашлась смехом. — Ну, Нюрка, ты мышей не ловишь, не просил. Хороший мужик и не попросит, надо самой давать. Ну-ка покорми его. Винегрету не вздумай предлагать, он тебя позавчерашний, я отсюда вижу. Что-то день не бой сама исполняла? Знаю, как ты его исполняешь. Нёрк там заметалась. Булычка могу нарезать осетрового, колбаски деликатесный. Вот булычка куда ни шло. Хочешь булычка? Хоть тон, хоть потолще ему нарежь, потом сочтёмся. Да шевелись, нёрка, живенка, живенка на флоте над бегом. Не я, слава богу, не на флоте. Ты-то нет. Да он у нас на флоте. Я э, отдаюшь я сама. Клавка сбросила шубу на стул, взяла у Нюрки под нос, собрала мои стаканы. Кофе она выплюснула в мойку, принесла рижского и тарелку с былоком и хлебом. Опять завернулась в свою шубу и смотрела на меня, подперев кулаком щеку. — Как ты жив без меня? Скучал хоть немного? — Немного, да. И то незряшная на свете. Я спросил, — Куда едешь, Клавка? — В Северониколь. Свекру хранить. Ну, не хранить, его уже там без меня бы хранили. А на девятницу ещё успею. Пнула ногой чемодан. Сильно они на меня надеются, одних крабов в семь банк визу, представляешь? Погоди, я спросил: "Почему к свёкру? У тебя муж есть?" Всё лицо у неё вспыхнуло, отвела глаза. "Был. Да сплыл". Бросил он тебя? "Да". И ред ты его «Он меня». Клавка насупилась, закусила губу. «Да чего ж мне было все удивительно? Как же он мог тебя бросить? А что, я золотая? Так уж вышло. Лучше бы, конечно, я его бросила. Тогда бы все ясно было. А так, черт знает, обиделся и ушел. Ну, конечно, у него основания были. Вот, значит, в чем дело. Да уж, проговорилась. Надеешься, вернется?» Клавку повела плечом, не ответила, стала смотреть в окно в Темень. Где же он теперь? Я ж говорю, всплыл. В море контуется, вторым механиком на СРТ. Ну, может, ещё и вернётся, ненадолго. Ему про меня такого наговорили. Как ему совсем вернуться? Это эта в море ходила, его тоже хотела увидеть. Клавка ещё сильнее покраснела. Не надо про это. Да и не вернётся он. Это ему снова надо в меня влюбиться. А я уже не та, понял, рыженький? Ты от меня уже одно воспоминание застал. Клавка улыбнулась, так что я увидел у нее два золотых зуба сбоку. Сколько ж тебе? Двадцать шестой грянул. Да, старуха. Все-таки не восемнадцать. Вот на чем ты нагрелась, я подумал. Вот о чем говорила тогда на Федоре. А что нам такого хорошенького впереди светит? Я его ни разу в глаза не видел, не знал о нем ничего, но вдруг такую злость к нему почувствовал. Какое ему до нас дело, раз он ушел? За что такая почесть ему, что Клавка его ждет и мучается, и у нас с ней ничего быть не может? Сколько ж ты с ним прожила? У нее дрогнали губы, и она ответила не сразу. Три года, без семи экспедиций. Я допил пиво и отставил бутылку. — Ты когда вернешься, Клавка? Это когда в море идёшь. Неделю отгуляю. В следующую пятницу океан отойдёт. Я раньше той субботы не вернусь. Я подумала, это я сейчас решила. Если б я в воскресенье назвала, ты бы сказала понедельник. Ну, так, значит так. Встречаться нам вроде бы и ни к чему. Я те деньги, что мы говорили, тебе в общежитии снесла. Спроси у тёти Санечки, кладовщицы. Хорошо. Так вот вышло. Как будто я об них спрашивал, когда могу получить. Ну, ладно, значит, нас больше ничего не связывало. Проводишь меня? Она попросила. Раз уж я тебя встретила. Я взял чемодан. Нюрка, салют. Мы вышли на террасу. Здесь тоже намелось снега, на каменных перилах наросли бугры. Клавка смела варежкой снег с перил, вспрыгнула и села. Чемодан я ей поставил под ноги. Внизу под нами блестели рельсы, а дальше спуск начинался к рыбному порту, и там виднелись в клочьях пара трубы и мачты и стоящие огни в черной воде длинными разноцветными нитями. Паровозишка, кое-где забросанной снегом, приволок вагоны-коротышки. Как раз они остановились под нами. На крышах у них и на стеклах блестел иней. Клавка поглядела на эти вагоны и вздрогнула. Там топят хоть? А может, это ещё и не мой? В вагонах зажёгся матовый свет, проступили узоры на стёклах. Чёрт знает, топили там или нет. Чловечек в 30 с чемоданами с мешками потащились на посадку. Твой, Североникельский, сказала я Клавке. Затопят ещё, он только из депо вышел. Больше мне нечего было ей сказать. Впрочем, осталось кое о чём спросить. Тогда все обошлось. Клавка поняла. — Ну вот зачем тебе про это думать? — отвернулась. — А может, от тебя бы и стоило заиметь? — Что бы ты с ним делала? — Что с детьми делают? — На ножки подняла. Чего смеешься? — Ну вообще-то и правда, туман у меня в голове. Ты меня не очень-то и слушай. Она опять поглядела на вагон и вздрогнула. — Ну, прощай. Запомнишь меня все-таки? Хоть у нас и недолго любовь была, а недолго и нужно. Она мне посмотрела в глаза. Неужели так? Было что-то и хватит? Хотела улыбнуться насмешливо и не смогла. Губы задрожали, и улыбка вышла горькая, жалкая какая-то. Мне тот коридор вспомнился, длинный и пустой, по которому она с такой же улыбкой шла, медленно и как пьяная, шаркая туфлями по ковру. И прошла мимо, и я даже не оklikнул. Ты-ка теперь не оklikну. Вот такую растерзанную я отпущу в холодную эту дорогу к чужим на похмелье. Не рада же они ей, если такое с мужем. Бог ты мой. Есть же её силам конец, и я плеча не подставлю. Я буду о ближних рассуждать, а этой самой мне близкой не помогу ничем. И кто же я после этого за какие ж такие доблести мне это хоть когда-нибудь проститься? А я вам скажу, кто я. Третий, который должен уйти. Нет. Я помотал головой. Ты не обижайся, я, наверное, не так сказал. Сама ты не знаешь, сколько ты для меня успела сделать в считанные эти часы. Может, мне на все мои годы хватит. Но так уж оно случилось, что я не сразу тебя узнал от того, я расстаёмся. И кто ж тут виноват, если не я? Может быть, оба мы? Может быть. Но не знаю, как ты, а я бы ничего не хотел переиграть. И могло ведь худшее случиться. Мы бы состарились, а так и не встретились. Нет, всё было надо. Вот с этим. Езжай, Клавка, счастливо тебе. А будет худо, не дай бог, или пусто, как ты сказала, тогда позови только. Я примчусь. Мы же с тобой знаем, как это бывает. Но вот тоже кажется, ничего тебе не светит. И ангел не явится, и чайка не прилетит. А нет, кто-то все же и приходит. Я к тебе отовсюду сорвусь, где бы я только ни был. Даже и письма не напишешь, а услышу, почувствую. Я хотел ее за руку взять. Она стряхнула варежки на колени себе и приняла мою руку в обе ладони. И то сжимала их, то разжимала, глядя вниз куда-то, мимо меня. Из-под платка у нее выбился пушистый завиток, И я смотрел на ее висок, и у меня сердце сжималось. И я думал, что не надо мне ее целовать на прощание. Как я тогда вытяну этот день? Спасибо, рыженький. Дорого это даже слышать. Нет, я знаю, что ты не врешь, просто я думаю... И помолчала. Ну а к тебе-то самому? Ангел когда-нибудь явится? Или так и будешь один посреди поля? — Мне же из-за тебя страшно. — А вот этого не надо, Клавка. — Почему же я один? Человек только подумает о других, не только о себе, он уже не один. Как бы ему там ни было сиротно, хоть в поле, хоть в море. Вот ты уедешь, не встретимся, и все-таки я без тебя не буду. А ты разве одна будешь в чертовом твоем североникеле? Совсем уж без меня. Клавка вздохнула и слезла с перил. Она опять смотрела на мёрзлые вагоны, но уже не вздрагивала, смотрела спокойно. Вот и всё, я подумал. Теперь она хоть с ясной душой уедет. Я бы не хотел, чтобы её что-то мучило, чтобы она меня жалела. Пусть едет с лёгким сердцем, а не бежит от меня как от чумного. Пусть вспомнят обо мне хорошо. И я её так же вспомню. Я не забуду, как нам с ней было тепло, хотя и недолго. Посмотри там, сказала Клавка. Таксист не уехал ещё? Зачем он тебе? Поедем на нём ко мне в Росту. Это что ещё, Клавка? Поедем, я сказала. Попробуем жить с тобой. Как жить девтины? Всё, что я догадался спросить. А ну их. Она провела пальцами по глазам. Там обо без меня не заскучают. А тут ты всё-таки живой. Эх, сделаю еще одну глупость и затихну. Клавка, что же ты меня мучаешь? Сама вот мучаюсь. Может, нам и повезет с тобой. Может, не так скоро и кончится. Думаешь, мне тебя любить не хочется? Я же не совсем пропащая. А если он вернется? Ну, зачем об этом? Что-то же я решила. Ну, будем втроем тогда решать, если тебе так хочется. Может, и подеретесь из-за меня. Только почему-то всегда при этом нашей сестре достается. И это тоже я подумал было с тобой. Сколько же мне ещё придётся про тебя узнать? Мы с Клавкой сошли на площадь по мёрзлым ступеням. Кургом была темень, рассвет ещё её не брежил. Мне казалось, он никогда не наступит. Обошёл у нас края. А таксишник ещё стоял на площади, грел мотор. Ожидал, наверное, пассажиров с Полярной стрелы, она к 8 приходит. Клавка пошла впереди по стёжке, которую таксишники протоптали к буфету. Вдруг она обернулась ко мне, и я на неё налетел. Клавка прижалась ко мне холодной щекой. Что ты? А может, не надо? Ведь и хорошее было, осталось бы о чём вспомнить, а вдруг мы всё испахабим? Не знаю. Не знаю, не знаю. Всё на Клавкину ответственность. Закроси ты бич несчастный. Клавка роняла варежки, застёгивала мне телогрейку на горле, а студёный ветер выжимал у неё слёзы. Я тебя завлекала, завлекала, а теперь самой страшно. — Иди вперед, — я сказал. Она кивнула. — Вот правильно. И пошла. Я бы порассказал вам, как мы приехали и вошли с ней в ту комнату, где я почти ничего не помнил, откуда меня выволакивали битом, и как мы прожили первый наш день, и что было дальше. Но тут уже начинается совсем другая история. Там и Клавка будет другая, и я другой. И чем бы всё ни кончилось, вы нас запомните вот в эту минуту. Потому что, как говорил наш старпом из Волоколамска, может быть мы и живы минутной добротой. Так что распрощаемся на набережной, где я последний раз оглянулся, посмотреть на всю эту живопись. Клавдия стояла поодаль, ждала меня и тоже смотрела на порт. Мы услышали три прощальных гудка. И черный траулер вывалился из ковша, пошел к середине гавани. Он пересекал цветные нити, и ему отвечали гудками верфь и диспетчерская, и несколько больших кораблей, где шла еще ночная работа. Не знаю, куда уходили бичи, где там над ними закачаются звездочки. Я и прощался с ними, и не прощался. Через неделю и мы вот так же уйдем. В стране ведь нужна рыба. И куртки мне было не жалко совсем. Пускай она останется в Гольфстриме. 1969 год. Текст читал Алексей Донков.